Сказал им, что меня здесь самолет должен ждать, и назвал номер и марку кодика. Охранники пожали плечами и отправили дальше, к диспетчерам и прочим должностным лицам. Машин у аэродрома было не слишком много, сюда землю редко приезжают, так что на охраняемой стоянке свободных мест было с запасом. Поставил свою поближе к укрепленной мешками будке охраны и пошел, волоча ноги, на аэродромный терминал. Вообще, перекресток Леру впечатлял.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 Добрый вечер! Меня должен ждать кодик номер сьерра 1175. Они еще здесь? Я сильно задержался в дороге. Сейчас гляну. Он защелкал клавишами компьютера. сьерра 1175. Вылетел. Сел в 1317, выгрузил раненого и взлетел в 1502. Раненого? Я сделал вид, что удивился. Там не предполагалось никаких раненых, и они должны были ждать меня. Что-то случилось, смуглый пожал плечами.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 застойкой, девушка азиатской внешности, при этом обладательница французского акцента. «Номер на ночь?» — спросил я. «С душем ванной сюит. сразу перечислила она. «Двадцать, двадцать пять и 40 и кью». «Давайте сюит, махнул я рукой. «Что еще есть в отеле?» «Бассейн, сауна, массаж-бар». Я прислушался к ноющей спине, затем спросил. «Массаж еще работает?» «Да. Зарезервировать?» «Желательно». Азиатка посмотрела в монитор, пощелкала клавишами.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 Кстати, вам все равно туда, если будете чартер завтра искать. Поднявшись в номер с массажем, я проверил почту и видел во входящих письмо от Дэмси. «Возвращайся. Много изменений». «Вот так, ладно. Не очень ты рвался я в Ньюрина, Отослал ответ из одного слова. «Принял».